Глава 14. И все-таки Александр Анатольевич был прав. Осилить предстоящий нам объем работ вдвоем было немыслимо. Ну, разве только растянуть ее лет на двадцать. Нам нужны были помощники. Но мы не имели права иметь помощников. Мы не могли привлекать к работам дополнительных людей. О характере наших исследований должны были быть осведомлены только три человека — я, Александр Анатольевич, и наш конторский куратор. И ни одна живая душа больше. А если больше, то только за счет жизни. Узнал и тут же скоропостижно скончался. Я снова попал в вилку неодолимых обстоятельств. Мне надо было сделать работу, которую... Наличными силами сделать было невозможно, и одновременно эти имеющиеся в моем распоряжении силы нельзя было расширить ни на пол полчеловек. В общем, хоть ложись и помирай. Но если помрешь, делу тоже не сделаешь. Вот тебе и еще одно противоречие. Сколько их на мою бедную голову. И одна другой неразрешимей. Я вспомнил уроки еще той... «Первой учебки. Что вы должны сделать, когда не знаете, что делать?» — спрошел курсантскую аудиторию психолог. «Наверное, стреляться», — предполагала аудитория. «Нет». «Задавать себе вопросы. Как можно больше вопросов. И давать на них как можно больше ответов. Много мелких задач решаются гораздо легче, чем одна большая». Заведомо более сильного противника бьют по частям. В общем, разделяй и властвуй. А может, попробовать? Итак, что произойдет в случае, когда я, несмотря на все запреты, привлеку в качестве помощников дополнительных людей? Они догадаются о характере и целях наших работ. Ну, или будут иметь возможность догадаться, что, в принципе, одно и то же. Возможность равна действию. А если не догадаются? Такое возможно? В принципе. В принципе, возможно все, Даже штаны через голову надеть, когда ты в трусах, на улице холодно, а другой возможности утеплить свои коленки нет. Впрочем, разговор даже не о том, возможно это или нет. Вопрос о том, будет ли это признано нарушением существующих правил игры будет ли считаться изменой интересом конторы или только превышением должностных полномочий. А ведь, пожалуй, если священная корова тайны существования конторы потревожена не будет, то мою неудачу или удачу с точки зрения сбережения тайны и то и другое равнозначно могут признать не более чем мелким нарушением дисциплины. А за нарушение дисциплины и измену взыскания следуют разные, ну очень разные, как небо и два земли. Значит, если я найду способ привлечь к работе дополнительные силы так, чтобы они о целях этих работ не догадывались, я ничем не рискую? Получается так. Но как добиться того, чтобы человек, что-то делая, не понимал, что он делает? Очень просто. Нужно сделать так, чтобы, что-то делая, он думал, что делает нечто совсем другое. Вот и вся проблема. На том мы и будем строить теорию поиска помощников. И я пошел в редакцию газеты давать объявления о найме на работу. Текст я выбрал самый типичный. Работа на дому. Всем, кто желает получать... За свой труд достойную оплату предлагаем надомные работы, связанные с обработкой корреспонденции, звонить по телефону. Телефон я, естественно, указал не свой. Телефоны я указал диспетчерские, которые тоже нашел с помощью газетного объявления. Первых же откликнувшихся на объявление людей я назначил бригадирами. В нашем деле... Были бы бригадиры, а бригады сформируются. Предпочтения при приеме на работу я отдавал престарелым пенсионерам. Из-за гуманных соображений и еще из-за того, что пенсионеры лучше кого-либо другого умеют хранить чужие тайн. Потому что долго на этом свете не заживаются. Далее все было предельно просто. Диспетчеры должны были... Принять заявки от желающих освоить профессию обработчика корреспонденций Бригадиры должны были встретиться с людьми, заключить с ними договор и выплатить аванс. Договоры и аванс были строго обязательны. Авансом я заинтересовывал и закреплял будущих работников. Это был пряник. А договором на всякий случай пугал. Договор выполнял роль кнута. Тем не менее, подписывать его никто не отказывался, потому что не хотел упускать аванс. Ну, кто еще в наше время, кроме меня, выплачивает деньги вперед за еще не выполненную работу? Бригадиры, подписавшие договора, докладывали диспетчерам о своей готовности приступить к исполнению служебных обязанностей, после чего я им опять-таки не напрямую, а через подставных людей доводил до сведения производственное задание. Взять газеты, разнести газеты по обработчикам, разъяснить, что с ними надо делать, через некоторое время забрать и передать обратно диспетчеру. Проще простого. Сделать что-нибудь не так или что-то с чем-то перепутать ну, просто невозможно. Подшивки газет я, опять-таки, по объявлению скупал у пенсионеров или одалживал занималые деньги на малый срок у библиотекарей районных библиотек, чем и занимался еще одна нанятая мною через объявление категории исполнителей. Хитрость заключалась в том, что бригад как таковых не было. Каждый бригадир работал только с одним обработчиком, с одним диспетчером и с одним добытчиком подшивок. Их было только четверо, и существует ли где-нибудь кто-нибудь еще, выполняющий такую же работу, они не знали. Лишних претендентов на вакантные места я отсеивал или передавал другим диспетчерам заранее, после отсмотра договоров. Таким образом, каждый член каждой бригады был уверен, что кроме его четверки других четверок нет, потому что работы даже на них еле-еле хватает. А в заключение добавлю, что трудились эти бригады не в одном районе Москвы и не в одной только Москве, а еще по меньшей мере в десяти городах страны. Так я вначале сплел, а затем растворил и спрятал на дно гигантский ловчий невод, с помощью которого намеревался выудить из близкой истории страны недостающую мне информацию. Ни один самый умный ищейка, надумая он после прочтения объявления в газете, размотать причинно-следственную цепочку не смог бы вытянуть на свет Божий больше одной бригады. И значит, он никогда бы не смог понять, кому и зачем понадобилось заставлять четырех безработных пенсионеров перечитывать десяток подшивых старых газет. Еще платить за это деньги? Это мог понять только человек, обладающий всем объемом информации. Таким человеком был я. Один. А я своими производственными секретами делиться не привык. Контроль за многосложным производственным процессом осуществлял не я, компьютер. Я, как и всякий с нормальной памятью человек, с такой задачей не справился бы, Десятки людей, сотни наименований газет, тысячи позиций, по которым следовало вести поиск. Сам черт ногу сломит, если он, конечно, без персоналки. Ярославль. Две бригады. Газеты «Известия» и «Вечерние вести». Поиск по следующим фамилиям. Тула. Две бригады. Газеты «Дайджест Отечественной прессы» и «Комсомольская правда». Поиск по... Орел, Рязань. Витебск, Москва. Александр Анатольевич едва успевал обрабатывать поток входящей информации. «Где вы умудрились набрать столько помощников?» — удивлялся он. «Да вот, попросил старушек посодействовать. Им все равно делать нечего, кроме как у подъездов от безделья мается». «Все шутите?» «Шучу, шучу. А вот мне не до шуток. А в чем дело?» «Дело в объемах». Компьютеру не хватает оперативной памяти. Вы же говорили, ее хватит на год работы. А кто знал, что вам придет в голову причуда впихнуть в нее всю макулатуру страны? и что теперь делать? Покупать еще один компьютер. Хорошо, будет вам компьютер. Два. Да вы только что сказали один. Но подумал. Три. Информацию необходимо дублировать? Боюсь, при такой варварской эксплуатации техника долго не протянет. Хорошо. Вы получите свои четыре компьютера без проблем. Шеф-куратор моего оптимизма не разделял. Ты часом не зарываешься? Спросил он, рассматривая заявку. Я не филиал Национального банка. У меня могут возникнуть проблемы. Я не настаиваю. Я могу раздобыть деньги сам, даже больше, чем требуется. Вот только этого не надо. Оставь свои дурацкие резидентские замашки, сам достану. Опять по карманам добропорядочных граждан шарить. Ну, что же граждан? Есть более подходящие источники. Тем более, что в карманах граждан теперь ничего, кроме мелочи, на хлеб не водится. Знаю я ваши источники, наслышан. И больше слышать о них не желаю. Мне ваши тунгусские манеры в Москве не нужны, понял? Понял. Когда ждать компьютеры? Завтра ждать. Через неделю поток информации пошел на убыль. Еще через три дня иссяк. Обработано 96% запланированных источников, — должил Александр Анатольевич. Коэффициент погрешности по всему объему изданий не превышает 0,7 допускаемых статистикой процентов. Требуют уточнения данные по газетам «Вчера», «Хроника ТАСС», «Советы» за 87 90 е годы. По данным изданиям погрешность превышает допустимые нормы. Возможно, имела место недобросовестная работа. — Каков общий объем информации? — Таков, что в четыре компьютера не поместился. — Ну, тогда у вас есть над чем поломать голову.